18. Утро нового дня наступало нехотя. Улицы завесила мутью, солнце растворилось в тумане, как шипучая таблетка. Как будто бог в лёжку грипповал и не мог себя сегодня заставить весь этот мир опять как следует вычерчивать. Моросила. Что успели увидеть пьяный на трёхгорке, чего не успели, он не знал. От люка уходил к ним спиной, на оклике не оборачивался. Новости узнать неоткуда, телефон теперь у Пети. Было без этого черного аппендикса сиротливо. Гулка внутри, пусто в кармане. На Новослободской Илья торчал еще до открытия, второй внегласной очереди. У охраны на входе в ФМС играло радио. Пока еще не пускали, Илья приник к стеклу, чтобы по его дрожанию узнать, Нашли ли Хазина? Есть ли подозреваемые? Ведущие рассказывали про Трампа. Тут охранник сделал погромче. Но потом, когда что-то, кажется, озвучивали про трёхгорную мануфактуру, он заскучал и приглушил. Наконец открыли. Илья шмыгнул в сортир, свериться с собой. В зеркале он был таким, каким его из ШИЗО выпускали. зеленого цвета и иссушенный. Прилизал водой волосы, попытался улыбнуться. Лучше не делать этого. Пока любовался собой, в зале ожидания уже столпились. Ведомство было отремонтировано и как будто человечно Кабинеты у паспортисток из стекла, номерки автомат выдает. Вызывали в прозрачные застенки по фамилиям тех, на кого было готово. А Илью все не звали и не звали. Неужели мама пропустила звонок? «Нашли его в розыске? Или Наталью Георгиевну служба собственной безопасности схватила за руку?» «Но нет. Просто дали время производиться. Потом крикнули строго. «Горенов!» Он даже не узнал себя. Спохватился, вошел, первым делом на теткин компьютер посмотрел. Читает она там новости. У него взяли паспорт, вгляделись. Не подмигивали, никак на блат не намекали». По коридору пошли трое людей в синей форме, и Илья в своем стеклянном кубике тоже захотел стать прозрачным. «Подождите», — произнесла паспортистка. Сняла трубку, отвернулась от Ильи и стала в телефон капать ядовитой слюной. «Да, Горюнов. Да, через Е. Не знаю. Ну а я тут при чем? Так что, переделывать? Через согласование? Хорошо». Рассоединилась и уткнулась в компьютер. Ильи больше не было в этом кабинете. Печатала что-то одним пальцем, теребила сальную мышь. Илья несуществующий ерзал. Она нахмурилась на него. «Всё в порядке?» — не вынес он. «Не знаю». Она кликнула что-то в отвернутом экране. «Скажут». Даже если ночная пьянь прошла мимо люка, с утра рабочие Адыру точно споткнулись. «Упал вниз молочный свет, разбудил Хазина. Сейчас там уже мусора баражируют, рабочих приняли в первую очередь. Кто оправдаться по-русски не умеет, того для начала и обвиним». По Ксиве Петю узнают, конечно, и дальше только вопрос, когда все попадет к журналюгам, когда будет в телевизоре и смотрит ли этот телевизор Магомед. Втиснулся в кабинет Пузан в погонах. Обслюнявил Илье его трёпанный гражданский паспорт. Через очки изучил печати и отметки. Забрал паспорт с собой. Становилось, как перед грозой душно. В пару вызревал миллион вольт. Времени до стрелки час с небольшим, а эти... Дипагонные погонные еще держат его, морочат, мурыжат, время его наматывают, как кишки на катушку, совещаются. Миловать или казнить со скуки? Крючкотворы. Обманула ты, Наталья Георгиевна. Не простят они мне ошибку в фамилии. Государству надо каждую свою вошь по буковке правильно учитывать. Без этого ее к ногтю не вызовешь. Если бы можно было за пятьдесят тысяч рублей вот так запросто покупать себе свободу, неужто бы все люди ею давно не затарились?» «Мне в коридоре подождать?» — спросил Илья. «Сидите тут». «Магомед, мага, жди меня, верь в Хазина, мы скоро, мы вот-вот, ничего серьезного. Только осипли, мели, не можем до тебя докричаться, пасть разеваем, а там звука нет». «Сейчас отдадут паспорта, извиняться за ожидания, и я, мы, к тебе, ветром!» Пузатый вернулся еще через двадцать утроенных минут. Как будто ему перезвонили из той канцелярии, в которую Илья только что отчаянно шептал. Буркнул что-то паспортистке, по та послушно напроставляла печатей, сунула Илье новую хрустящую бордовую книжечку. «Подпишитесь-ка». Илья подписался своей обычной кардиограммой. И гражданские вернули. А миллион вольт еще висел над Ильёй, давлел, не хотел разряжаться. Президент-отель стоял в десяти минутах от метро «Полянка». За чугунной высокой оградой кирпичный рыжий новострой этажей в двадцать высотой, увенчанной коричневыми какими-то не то касками, не то киверами, не то детскими формочками для песка. По остальной архитектуре здания напоминало окружные многоэтажки, и среди державных сталинок Якиманки смотрелось неместно, как будто приподнялось где-то в Солнцеве или в Орехове и переехала в центр, выбила себе покрасивее участочек, отселив пару стариков на кладбище, огородилась от соседей шипастым чугунным литьем, И присела тут на картаны. Однако же вот с картанов открывался вид на Кремль, и название Президенту отеля тоже никто не оспаривал. Илья уже когда подходил к нему, думал, как этот Магомед не полится в таком месте торговлю делать. Игорь ка вон ныкается по помойкам, сидит в норе, строчит петиком промат в телефон, чтобы их вместе загребали, если что. «А Магомед дворник говорит, на ресепшене меня спросишь». «Может, и не дворник он никакой, а только кривляется?» Вход в чугун стерегли чёрные с автоматами охранники. Камер от ворот до дверей Илья насчитал пять штук. Машин на парковке было мало, все огромные внедорожники с зеркалами вместо окон, все нездешние. Перед отелем был плац, на плацу торчали флагштоки с цветными тряпками». Туристов тут никаких не было, и вообще лишних людей. Илья толкнул дверь, оказался в огромном белом раморном холле, устланном полосами глубокого синего цвета. Потолок начинался на уровне четвертого этажа, с него свисали странные светила, диодный дождь с громадных диодных колец. Выглядел одновременно дешево и грандиозно. По углам торчали уличные киоски, торгующие сувенирами из воображаемой России. На видном месте зиждился белый рояль с золотым названием. По холлу прохаживались менты. Какие-то смуглые люди в костюмах, за столиками говорили инфразвуком, глядя не друг на друга, а по сторонам. На ресепшене вышкаленно улыбалась белокожая женщина, которую, кажется, хозяева не раз брали за загривок и уводили драть в люкс. На Илью глядели. как на пришельца. Он приблизился к белокожей. Она растянула для него яркие губы, переспрашивать имя не стала. Поднесла трубку к уху, прошептала, замерла. «Присядьте». Илья провалился в глубокий и скользкий кожаный диван. Охранники разглядывали его в открытую. Белый электрический рояль сам играл что-то сложное. Клавиши западали под невидимыми пальцами. Тяжелые хрустальные люстры горели днем. Повело, развезло, рояль баюкал, ночь без сна. В глубине холла раздвинулись дверцы лифта, вышел человек. Борцовская шея, короткая борода, челка, синий костюм натянут на бугристые руки, как олимпийское трико. К Илье шёл в развалку, уверенно, зная цель. Сразу очнулся. «Магомед?» – Илья поднялся ему навстречу. Провожу. Он был Ильи на голову выше, а шире его вдвое. Держался на полшага сзади, направляя и закрывая путь назад. Конвоировал до лифта, нажал на предпоследний, встал к Илье лицом, в упор. Приехали. У лифта еще двое бородатых борцов, но в форме, что ли, какой-то. Стволы у них были в открытых кобурах, здоровенные, стечкины, кажется. На показ. И у номера стояли люди. Эти в костюмах, только рубашечный ворот, расстегнут на бычьих шеях. Остановили Илью, обшмонали его, обхлопали, металлоискателем еще обнюхали. Не помог бы тут Илье его Макаров ничем. Наконец впустили. Номер был безразмерный. Из окон на ладони лежал храм Христа Спасителя, а прямо перед ним полуостров Красного Октября. Комнаты уходили анфиладой в обе стороны, как будто два зеркала друг напротив друга поставили, чёрта звать. Мебель резная и в позолоте, кресла, столики. Сидели трое серьезных мужчин, в черных прямых волосах седина, горбатые носы. В глубине, в комнатах, слышны были еще голоса. Говорили на гортанном, смеялись на вороньем. К Илье обернулся один. Остальные глядели футбол в плазме. Футбол, не новости. Я, Магомед, от Хазина? Да, я за деньгами. Полтора кило? Будет полтора. Сначала деньги, Твердо сказал Илья. Иса, дай деньги ему. Подошел молодой вертлявый в рубашке, в руках красный пакет М-видео, лёгкий на вид. Илья напрягся, ждал объёмистого, спортивной сумки почему-то. «Сколько там?» — стараясь спокойно, спросил он. «Сколько положено? Двести пятьдесят евро?» — улыбнулся Иса. «Чё, считать будешь?» И просто отдал Илье пакет. Илья заглянул. Стянутые вакуумом пластиковые пачки, все набитые фиолетовыми полотнами. Он таких никогда и не видел. Вытащил на свет. Бумаги по пятьсот евро. «Такие бывают?» «Если бывает, то в пачке полтинник, а в пяти пачках — 250. Вакуум». Кивнул. Начал отходить. «Отвезу деньги, потом он привезет товар». «Давай, давай», — сказал Магомед. «Ехай. И скажи ему, чтоб телефон включил». «А у него выключен?» «И скажи ему еще, что если он еще раз с нами сыграет игру, как тогда...» «Ассалям алейкум ему будет, но он знает». Лениво, равнодушно протянул Магомед. «Я передам». «Скажи, что мы его пробили нормально. Про отца все знаем. Нам насрать на его отца, скажи». «Ясно. Я курьер просто». «Вот и передай это все, курьер. Передай, если товара не будет через три часа. Будем по-жесткому с ним рамсить». «Крыша не поможет, скажи». «Хорошо». «Я ему отправлял сегодня смску Он не отвечает что-то. Тебе отвечает?» «Я без телефона тут. Утром отвечал», — сказал Илья. «Сейчас нет с ним связи». «Картинку ему отправлял. Фотографию. Он не получал. WhatsApp пишет не доставлено. «Но не знаю, — говорю. Меня отправили сюда за деньгами. Я должен взять и отвезти». «Может, подбросит тебя?» — спросил Вертлявый. «Ты за рулем? «Я на такси», — сказал Илья. «Зачем такие деньги на такси возить? Давай подвезем, брат!» — улыбнулся Вертлявый. «У меня инструкция есть», — упрямо мотнул головой Илья. Люди, которые смотрели в плазму, не отрывались. Монако играла с Пари-Сен-Жерменом. «Инструкция, бля. Короче, скажи ему, до часа товара не будет, мы его курицу ебанем. А не будет до вечера его ебану самого, если его подвал не учит ничему». «Что?» — переспросил Илья. «Какую курицу?» Вертлявый улыбнулся. Магомед почесал бровь. «Иса, где ты мне фотку пересылал? Покажи пацану». Тот покопался в телефоне недолго. Открыл. Девушка заходит в подъезд пятиэтажки. Пальто парусом, шапка, шарф. Нина это баба его. Нам партнеры адрес пробили. Работу, все. Зайца ее спасать. Так что скажи, через три часа товар, чтобы тут. У нее папа не генерал, всем поху. Так что быстрее ехай, понял? И пусть телефон включает, скажи. Я скажу. Деньги, брат, что? Мусор. Бери, не жалко у меня еще есть, засмеялся Магомед. А жизнь дается человеку только раз, знаешь? Пушкин сказал. Он отвернулся и уткнулся в футбол. Провожу, прогудел Илья в ухо синий борец с бородой. В лифте он каждую секунду смотрел Илье в глаза, искал там что-то. Но Илья научился за семь лет делать из глаз мутное стекло. Довел до выхода, развернулся и пошел в развалочку назад. «Делай, Илья, что хочешь с этими деньгами». Красный пакет болтался в руке, как мешок со сменкой. Ничего не весил. Илья подумал, вот если прохудиться, вывалится пятьдесят тысяч евро на тротуар неощутимо. Свернул его, сунул под куртку, надулось брюшко. Оглянулся, едут за ним бородатые. Едут машины. Казалось, нет. Добежал до метро, опять осмотрелся, нырнул в пустой вагон, тут точно бы заметил. Но нет, они просто отпустили его, просто нагрузили деньгами на всю жизнь и сказали «иди». И куда теперь? Менять? Заказывать билеты? Лететь? В банк класть их? Чего ему бояться? Он пока и невидимый, и свободный. Он на них имеет право, на эти 250 тысяч. Это ему из главной кассы выдали, пересчитали семь лет молодости в евровый эквивалент. вот паспорт вот деньги вот будущее ую ё... они спохватятся конечно и обреки эти которые совсем не бандиты и менты которые не менты вовсе Но будет уже поздно. На два-на три дня опоздает. и за это время он уже со своей новой фамилией рассеется. Полетит хоть в белой футболке с золотым принтом и в кепке олдскульной. Над океаном в город Медельин. Потеряется там, и там будет смотреть сериал на пятьдесят сезонов, пока не узнает, чем все кончается. Одно отличие от сна. Нины не будет рядом. Включи телефон, Петя. Нет связи. Нет связи с Петей, нет связи с Ниной, с родителями. От всех отрёкся, когда заметал следы. Никого не предупредить ни о чем. Хороший был план вчера вернуть Хазину телефон, а сегодня оказался плохой. «Да лети ты в Медельин, Господи! Лети жить! К херам их всех!» Что, ты простил его папашку, который опичкал сына властью, обучил его к людям, как говно относиться? Потому что что? Что он волкординчик глотает? Что ты, Хазина, за семь лет своих честно и искренне извинил, а? Это ведь они и пи***ли про хищников, про то, что друг друга все в этом мире жрут. Их только то не устраивало, что они кого-то схавать не могли, когда им размаха челюсти не хватало, когда у них в глотке что-то стряло. «Ну вот, нате, вон и вам кое-чего не по зубам. Люди с бородами, которым на милицейских генералов насрать. Нате, схорчите ка их, попробуйте, не засав. «А? Это же ваши правила, ваша игра. Пускай они теперь с вами, как вы с нами. Разве не это будет справедливость? Это вам наказание, вам расплата. Я о ней из Соликамска просил, я богу на вас стучал». И он вот, натравил на вас беспредельщиков. По закону нельзя, так хоть по понятиям. Только вот по той же б***ской пищевой цепи. Они сначала нину схарчат, беззубую и мягкую, а только потом уже пойдут искать Хазина. Но тут только к тебе вопросы, Хазин, потому что это ты с этими бородатыми уже, оказывается, мутил, «Ты кидал их, это ты своей беременной бабой прикрываешься, а не я!» «Да кто вы мне все? Вы мне все чужие люди! У меня своих и нет, кроме себя самого. Горите все!» Вышел из метро. «Ну и что, что она беременная? Что, что я ей вчера предложение делал? И что, что я сам ее уговаривал ребенка оставить? Ну что с того-то?» Это не мой ребенок, Это хазинский ребенок, Это его баба. Это его отец. Я с Хазиным два раза всего виделся, когда он меня из спеси в тюрьму определял. И когда я ему горло резал. Мы друг другу посторонние. Это его мать. А у меня вон своя. Она в мертвецкой тоскует. Она застряла между здесь и там. Мне с ней еще надо решить. Причём здесь хазинские родственнички? «Ты же там лежишь, ма». И ты же мне это все рассказываешь? Нет уж. Давай так, ты туда, а я сюда. Я сюда, а ты уж сама как-нибудь там. Не учи меня, не затаскивай к себе. И что, что Нина тут ни при чём? Так получилось, понимаешь? Что если мне наверх, то ей к тебе вниз. А если ей наверх, то спускаться придется уже мне. Обоим наверху не остаться. Магомед не даст. Она ничем не заслужила. А я-то чем? Почему я должен ее обменивать на себя? Потому что я ее от аборта отговорил? Это не про честность, это не про справедливость, не про расплату, не про отпущение грехов. Это только про то, что три мертвеца уцепились мне за ноги и тащат на дно, в трясину, не дают выгрести к воздуху. Вот это про что». Почему тут можно только себя вместо нее живоглотом скормить? Кого я этим впечатлю? Кто это оценит? Кто узнает про это? Никто и никогда. Бесславный подвиг, идиотство. Тут нет никакой победы и быть не может. Нет никакой жертвы никакого спасения. Это все только про зубы в три ряда и про лоскуты красной требухи. Это все зря, это все зря, зря и зря. И что этот ребенок? Он же в лапы старшему Хазину попадет, И тот воспитает из него второго Петю. Ты самым так все подтасовал. Второго избалованного говнюка, которому можно всё. Он вырастет, он пойдет в мусора, он из скуки из спеси загонит на зону следующего Илью. Вот и весь твой выигрыш. За что тебе дохнуть? Ради чего? «Беги! Лечи!» магомеда можно как тогда набирали белокожая женщина вымученно улыбнулась ему и сняла трубку набрала пошептала что-то присаживайтесь илья провалился в кресло глубокое как волчья яма как котлован сидел и глядел загипнотизировано на лифты на три пасти три жерла откуда выйдет разъехались створки вышел человек в синем не спеша двинулся к илье лицо ничего не выражало можно еще было встать и убежать можно было убежать илья рыпнулся и встал что такое спросил бородатый вот илья протянул ему красный пакет сделки не будет возвращай деньги тут все передай магомеду чего это бесстрастно сказал тот «Хазина грохнули. Который вам должен был товар. Держи бабло». Бородач заглянул в пакет, пожал плечами. Илья развернулся и зашагал к выходу. Выскочил из подъезда, закрыл глаза. Голова раскалывалась. Ветер его охолонул, дал продых. «Покурить надо». На пачку как раз и осталось. Хорошо, что не успел в двести пятьдесят тысяч фиолетовыми ассигнациями поверить. Побрел по якиманке вперед к полянке и к мостам, Чтоб в голове заглохло, стал петь песню на испанском. Тú eres que respiro yo y la luz de la luna en el mar. «Ла гарганта квенсьё мохар, Ке temo ahogar мор». Спросил себя, «Ну что, поступил красиво?» Ответил себе, «Нет, как мудак». В ушах звенело, знобило еще, Курить хотелось дико. Перешел мост и попал опять на Красный Октябрь. Все дороги сюда так и вели, но Илья сейчас специально шел, Знал, куда. Завернул налево, к клубу «Айкон». Тот был заранее заклеен афишами каких-то американских звезд, которых еще только на Новый год в Москву везли. Новый год был недостижим. За углом начинался тот заводской переулочек. У дверей агентства стояла некрасивая девушка Гуля. Куталась в плащ, курила. Илью узнала сразу. «Можно мне тоже?» «Ну как, получилось с паспортом?» Она достала ему из элегантной, как перламутровая шкатулочка пачки, тонкую сигаретку с платиновым ободком. «Получилось». «Вернулись тур оформлять?» Она улыбнулась ему. «Хочу еще подумать», — сказал Илья. А то как-то я зациклился на этой Колумбии. Может, зря. Что у вас еще есть?» Они докурили, перебрались в тепло. «Вот, глядите, Илья выложил паспорт на стол. На пять лет. За два дня сделали вообще». Она открыла паспорт на странице с фоткой. Прочитала его имя. «Очень приятно. Поздравляю». Пощелкала мышкой, пошелестела каталогами. Так. Ну, давайте еще разок. Ищем без визы. Из популярных направлений, конечно, Таиланд. Бывали уже? Нет. Прибой в плазме набегал белой пеной на белый песок. Пальмы шевелили своими листьями, похожими на пропеллерные лопасти. Небо было такое синевы, что в него хотелось нырнуть. Илья смотрел в экран, смотрел и слушал. На самом деле там масса еще всего интересного, кроме леди боев. Русский человек обычно рвется в Паттайю, по местам боевой славы, но острова там просто нереальной красоты. Как в фильме «Аватар» буквально. Из воды зеленые такие глыбы поднимаются. Есть необитаемые, с дикими пляжами, белым песком. Туда молодые французы ездят, австралийцы. Живут коммунами, устраивают рейвы на трое суток. Просто обалденно. Ну и на моторке можно проплыть. Местные возят, к заброшенным буддийским храмам в лесах. Илья за минуту целую жизнь там прожил, на этих зеленых тайских островах. Молодую и загорелую, серферскую и мопедную, с юными кудрявыми парижанами. Может быть, амуратхуа. А Гуля манила его дальше уже. Ну или, кстати, Марокко. В Марокко ездили? Нет. Я никуда еще не ездил, если так-то. Ой, я в прошлом году была. Полный восторг. Сама страна просто фантастика. Пейзажи космос. Люди радушные. И там океан настоящий, буйный. Для серфинга самое то. И такие белые городки на фоне синего моря. эс там какая-нибудь. Ну а Марракеш, огромный старинный город. Казба. Ну, крепость арабская, улочки узенькие, как в сказках Тысячи одной ночи, базары и сады фруктовые, пироги с сахарной пудрой и голубятиной и поместье его Сен-Лорана, но это вам, наверное, не «Интересно». Интересно. У него не было детей, и он всю жизнь держал бульдогов, причем все псы приходились друг к другу сыновьями, и всех их звали «мужик», то есть мужик. Мужик первый, мужик второй, мужик третий, как короли. «И в этом саду у них фамильный склеп, жутко трогательно. Династия!» «Ага», — сказал Илья. «Ой, а Израиль, кстати, рассматриваете?» «Конечно», — сказал Илья. «Почему нет?» «Израиль вообще one love. Крошечная такая страна, вся размером с Московскую область, даже меньше. А на самом деле целый мир». Тель-Авив — это ночная жизнь, круглые сутки. Всякие клубы, бары, дискотеки, кухня такая, что язык можно проглотить. Все эти хумусы, соленья маринады, мясо — с ума сойти. Рыбная тоже вся история, просто анрил. Люди очень модные, культурный движ серьезный, Адреналин и гормоны, жизнь бурлит. А 40 минут и ты в Иерусалиме. Весь город построен из одного вида камня, из белого песчаника. Ему тысячи лет. И там и храм гроба Господня, и Алякса, и купол над краеугольным камнем мироздания, и Голгофа. Все на пятаке в несколько квадратных километров. Энергетика бешеная. Идешь и чувствуешь себя букашкой, мытыльком на один день. Ой, прям весной, наверное, опять рвану туда. Ну и два моря. Красное вайлате, Для скуба-дайверов просто рай. А в каком-нибудь аждоде обычный пляжный отдых. Сейчас там, правда, не особо позагораешь. Хорошо, если плюс двадцать. Но есть Куба. Про Кубу рассказывать? Рассказывать. Рассказывать про Гавану с ее старинными американскими авто, с барами, в которых креолки и мулатки ночь напролет бедность затанцовывают, с нелегальными рыбалками на мяч рыбу и браконьерскими шашлыками в тайных бухтах. Рассказывать про Рио и жизнь в студенческом хостеле на Ипанеме, до обеда пляжный волейбол, после заката Кайперинья в кокосовой скорлупе и самбо прямо на улице. Рассказывать про сплавы на плотах по Амазонке, про немецкие колонии Флориана Полиса, про построенную Немайером среди джунглей столицу, город Бразилия в форме птицы с распростертыми крыльями. Про Перу рассказывать и про пешее восхождение к древней столице империи инков. Про Гонконг, про Мальдивы, про Южную Корею, про Черногорию. Рассказывай. Не останавливайся. Ну, так что мы решаем? Мне еще подумать надо. Благодарю. Встал, застегнулся, вышел. Девушка Гуля поворошила еще проспекты на столе. Под одним нашла бордовую книжечку. Загранпаспорт на имя Горенова Ильи Сергеевича. Выбежала крикнуть его, а он испарился. Стучали колёса электрички, мелькали фонарные столбы. Москва за окном расплавилась и потекла, чтобы отлиться через полчаса лобней. Москва не держала Илью, не отговаривала. — Хочешь дохнуть? Ну, дохни. Москва Илье была мачехой, Москве на Илью было насрать. А лобня, как мать, ждала. — Ты злишься? Мне не на что отпеть тебя и не на что похоронить. Я еду к тебе с пустыми карманами. Агенты ритуальных услуг требовали от меня поступить по-христиански, но мне не на что. Я теперь не знаю, что они сделают с тобой и что со мной. Ты не простишь меня? Ты всегда говорила мне, что слова ничего не стоят, что всем моим прости — ноль цена. Слова — просто звук, значение имеют только дела. Но я везу тебе одни слова. Ты злишься. Когда я был совсем пацаном, знаешь, мы с Серёгой и Саньком полезли на стройку. Они сказали мне, что в котловане рабочие забыли строительные патроны, и мне выпало за ними спускаться. Я спустился и потом не мог выбраться обратно. В тот день я впервые понял, что могу умереть. Я никогда не рассказывал тебе об этом, ма, потому что боялся, что ты еще долго не будешь со мной разговаривать, как после той истории с котом. Стены котлована казались отлогими, и я карабкался вверх, чтобы меня не затянуло в воронку. Но песок... Проходит сквозь мои пальцы, стена оползает вниз и меня тащит в чью-то пасть, которая вместо дна, хотя я ползу к небу. Кто меня тянет в смерть? Это ведь не ты, ма. Ты ведь хотела, чтобы я жил, говорила, что я еще все смогу начать заново. Я мог сделать по-другому. Мог оставить фиолетовые деньги себе и похоронить тебя по-царски. Тебя отпевал бы самый голосистый поп-лобни. Тебе достался бы красивый и тихий участок. Они поставили бы там мраморный памятник, и летом над кованой скамеечкой всегда была бы тень от березы или липы. Я бы заплатил им за сто лет вперед, и никто бы тебя не тревожил». Я не стал бы считать денег, но мне самому все равно хватило бы еще на 100 лет в новом свете. Но это не ты на дне воронки, ма. Ты не сердитый дух в нашей квартире, не захлопнувшаяся дверь, не эхо в переходе. Это просто я по тебе соскучился. Ты умерла, тебя нет. Тебе все равно, где тебя закопают. Ты не можешь ничего запретить мне, не можешь ни за что меня отругать. Мне одиноко от этой свободы, мне тоскливо без твоей брани. Но все, что ты можешь сделать мне, не разговаривать со мной. Ах, она мне просто очень нравится, эта Нина, понимаешь? Ей надо жить, жить за двоих. Ей очень нужно в 2017-е и дальше. Я тоже пытался пробраться туда обманом. У меня почти получилось. Но расклад вышел такой, что или она, или мы с тобой. Хотел бы я, чтобы можно было спасти и тебя, и ее. Я бы хотел и себя спасти, и Петю. Но можно было только одного кого-то, и я выбрал ее. Пусть бы только она отошла от края котлована подальше. А мне уже плевать. Я рассыпляю пальцы. Пускай песок волочит меня вниз. Живые к живым, мертвые к мертвым. Я мог сделать по-другому. Я мог бы сегодня заночевать в самолете, а завтра проснуться в новом свете. Все было в моих руках». А на самом деле я никуда не убежал бы, даже если бы улетел. Я никогда не смог бы закончить этот разговор с тобой, даже если бы отпел тебя. Я думал, что убивать не страшно, а оказывается, убивая других, убиваешь и себя. Нерв, живой корень, мертвишь в себе этим мышьяком, и существуешь дальше, как мертвый зуб. И все равно... Мне очень хотелось еще побыть. Я мухлевал как мог и изворачивался до последнего. Но теперь все как-то становится на свои места. Меня помаленьку отпускает, ма. Я больше не побегу. Ты прокляни меня, если хочешь, что я так с тобой поступаю». я всегда не так боялся порки как того что ты со мной перестанешь разговаривать забирать пришли я хотел еще раз посмотреть а что то смотреть то у вас срок уже подходит ладно еще недель пустая потом пени пойдут вик поди открой ему а то глядите придется ее как бомжа а за счет города не разгуляешься Вика провела его через облупленные кабинеты в холодильное помещение, громыхнула замком, отодвинула створу, зажгла свет. Одна лампочка накаливания только зажглась, артутная колба капризничала. Илья помедлил на пороге, не знал, как на мать взглянуть, боялся прощаться. Пересек. За эти дни одних мертвецов разобрали, других прибыло. Каталки перещёлкивали, как пятнашки, с места на место, и мать вот тоже переместили к другой стене. Она лежала теперь одна, прямо напротив входа. Теплый свет от старой спиральной лампочки падал ей на лицо и отогревал его, смягчал, румянил. Губы, которые в прошлый раз показались ему поджатыми, отсюда виделись спокойными и как будто даже чуть-чуть улыбались. Лицом она была обращена прямо к Илье. Он постоял, потом наклонился к ней, прикоснулся губами ко лбу. Сердце разжало. Все прояснилось. — Пока, ма. Я домой. Микроавтобус с черными окнами все стоял у дома, даже переполз поближе к его подъезду и не спал. Илья прошел мимо, не прячась, погладил домофонные кнопки, распахнул пошире дверь, взошел по ступеням, не торопясь, вглядываясь, внюхиваясь, открыл, разделся, помыл руки, поставил щи греться. Оставалось как раз на тарелку. За неделю они не прокисли, наоборот, настоялись. Включил телек, стал смотреть новости. Канал «Лайф». Денис Сергеевич, любимый. «В Москве совершено убийство сотрудника правоохранительных органов. Тело майора полиции с колотыми ранами было сегодня обнаружено рабочими на территории трехгорной мануфактуры. Следствие отрабатывает несколько версий». Убавил громкость. Стал хлебать. И тут из телевизора на него посмотрел Петя Хазин. Цветное смешливое фото, кадр жизни из Инстаграм. Илья поперхнулся коркой. Думал, я больше никогда не увижу тебя, Хазин, раз твоего телефона у меня больше нету. А ты вот. Потом Петя погас, а вместо него стали показывать, как корреспондентка с красным поролоновым микрофоном стучится в железную дверь. Ей открывают... Пожилая женщина с седыми, еще вьющимися волосами, с темными глазами, как два колодца, растеряны, и сразу пытается дверь пересилить, но оператор уже поймал ее в объектив, уже доет горе. Внизу экрана титр. «Светлана Хазина, мать убитого». Шепчет что-то. Вот как она выглядела. Илья закрутил звук в ноль, чтобы она вообще беззвучно шевелила губами. Потом вышел высокий человек с лошадиным лицом, с гнидой шевелюрой. Его перекосило, он ударил на наотмашь по камере, дернул жену внутрь, хлопнул дверью. «Простите», — попросил Илья, но телевизор в ту сторону не работал. Снова стали показывать цветного улыбчивого Петю неподвижного. Под окном протарахтело, заглохло, загавкали голоса, заверещал домофон. Илья выглянул в окно. У подъезда стояла канарейка, синий-белый уазик, у входа сгрудились сизые бушлаты. К домофону подходить не стал. Достал пистолет из кухонного ящика, осмотрел. Макаров был тяжеленький и упругий. Патроны тусклые, тупоголовые, маленькие, болванчики. Смерть летая. Снял с предохранителя. Прошел в ванную, позвал таракана, присел на краешек и посмотрел на пистолет. Как правильно стрелять? В висок или в рот? В американском кино в рот себе стреляют, а в нашем — в висок. Но вот Кутузову пуля попала в висок, и он выжил, только ослеп. А выживать больше не было сил. Домофон все продолжал надрываться, пилил нервы. «Ну а что делать, ма? Не запрещай мне, не надо. Все равно не встретимся. Ты же видишь, сколько на мне». «Полиция!» — заорали с улицы. «Одиннадцатая квартира, открывай! Живо открывай, слышишь?» «Господи, Это как!» Илья пнул дверь в ванной, вылетел в кухню, рывком распахнул окно. «Идите на все! Нахуй! И шмальнул из Макарова воздух. Грянуло, дало по ушам. Нелетающие помоечные голуби взмыли в небо. Опустился на стул. Менты под домом попритихли. Шторы парусами развивались. Залетали с улицы снежинки. Илья сунул ствол себе в рот. Пахло железом и маслом. На языке кислило. «Ну, привет». Сердце разбежалось. Большой палец вжал, щелкнул и заклинило. «Вот ведь говно делают!» Еще раз вдавил. «Зря! Не стреляет!» Ладно. Горел и перегорел. Положил Макаров в раковину. Доел щи. Мякишем собрал последний сок. «Спасибо, мам». Помыл посуду. Лилось пенным на дурацкий пистолет. Убрал посуду в шкаф. Накрывал после бессонной ночи усталость, как ватное одеяло. Чай так и не купил. Чем взбодриться? Жалко было сейчас уснуть. Перебрался в свою комнату. Пробежал пальцами по книжным корешкам. Сел за стол. Там белым кверху лежал бумажный лист. Илья перевернул. Его студенческий неоконченный рисунок, иллюстрация к превращению. Наполовину человек, наполовину насекомые. Поискал карандаш, сел дорисовывать. Придумалось, как. Выходила херово. Слишком сильно давил на грифель. Руки плохо слушались. Получалось жирно и неточно. Это тебе, бляха, не тюремную стенгазету лепить. Но Илья не сдавался. Доводил картинку до ума, сколько времени хватило. Когда выламывали дверь... Вставать не стал. По указанному адресу проживал ранее судимый гражданин Горюнов, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. При попытке задержания оказал сопротивление, открыл огонь на поражение по сотрудникам полиции. На подмогу прибыли специально подготовленные бойцы Росгвардии. В ходе штурма квартиры преступник был уничтожен. Среди сотрудников правоохранительных органов потерь нет. Спасибо, Александр Антонович. Это был пресс-секретарь Росгвардии по Москве и Московской области Александр Антонович Поляков. Напомним, что сегодня бойцы Росгвардии ликвидировали в лобне опасного преступника, который, вероятно, стоит за убийством полицейского в Москве. А теперь к другим новостям. Телевизор продолжал работать, когда Илью, из тыканного гранатными осколками, выносили из квартиры, завернув простынь. Было немного похоже. на святого Себастьяна. Пришлось хоронить и его, и мать за муниципальный счет. Похоронили порознь, в могилы воткнули палки с табличками «Горюнова, Горюнов». Там они и торчали, пока не пришло время все это дело уплотнить. Застряли Горюновы в 2016-м, а мир поехал дальше. У Нины родилась дочка. Есть люди, от которых что-то остается, а есть люди, от которых не остается ничего. Читал Игорь Князев